Пробегая в своем старом плаще через двор Академии, я испытывала странное нечто и почему-то побаивалась открыть ворота. К счастью, гоблин был на своем посту. – Межишь увольняться? – весело поинтересовался он. – Мои соболезнования Бордусу. – С чего это? – я удивленно посмотрела на привратника. – Подоварищиц много, замену мне найдут быстро. – Ой, не скажи, Дейка! Гоблин важно языком пощелкал. До да тебя чуть ли не каждый день подавальщицы менялись, а ты четыре года, почитай, продержалась. Просто у остальных выбор был, а у меня? Единственное, что я хорошо умела, это помалкивать да прислуживать. Иди уже! Жловис открыл калитку с видом, как будто только что ворота распахнул. Возвращайся поскорее, у нас сейчас правила строгие, Комендантский час вводим. И во сколько? Тут же поинтересовалась я. Сегодня до десяти. Потом будет до семи вечера. Иди, Дейка, да поторопись. Я поторопилась. Закат уже миновал. Сумерки быстро сгущаясь, опускались на город. Легкий морозец сковывал узором грязные лужицы, стаявшего снега. В Ордаме всегда была вот такая сырая и грязная зима. У нас все иначе. Белые сугробы накрывали дороги и дома, превращая все в подобие детских сказаний. Зато в столице приграничья не представлялось возможным встретить посреди города грызля или другую смертельно опасную нечисть, от голода полезшую в людские селения. Торопливо пройдя по улице Мардама, я свернула в проулок, срезая путь до таверны и остановилась. Там, среди бочек с углем, которые по вечерам развозили заказчикам стояли тролли. Медленно, осторожно и стараясь не делать резких движений, отступаю обратно. Проулок мне удалось покинуть незамеченной. Отдышавшись, постаралась не думать о плохом и пошла более длинным путем, все рассуждая о том, что троллям-наемникам делать в городе. тролли я боялась. Действительно боялась. Слишком вспыльчивые слишком агрессивные, продажные и считающие, что доблестная смерть – это смерть в бою, а старость – удел слабаков и трусов. Тролли часто сначала делали, а потом осознавали последствия. Большинство висельников было именно из троллей, да и по тюремным камерам их преобладающее большинство обреталось, но тролли – полунежить, и на место одних всегда приходили другие. Добравшись до таверны, Я торопливо вошла в неприметную дверь и на мгновение прикрыла глаза, едва аромат крема с корицей охватил сладким вихрем. Да — Да-да, твой любимый! — отозвался Тоби. Радостный оскал нашего повара был именно тем, чего мне так не хватало весь этот суматошный день. — Привет, Тоби! — наплевав на все, подошла, обняла его могучую спину. До груди было не добраться, так как, даже разговаривая со мной, Он одновременно помешивал крем правой рукой, а левой держал ложку с соусом, который пробовал, но и его нужно было постоянно помешивать. Увольняться пришла, догадался вдруг Тоби, и до этого прямая спина чуть сгорбилась. — У нас новые правила, — пробормотала я. — Жаль, — прошептал повар, но тут же выпрямился и весело добавил. — Зато высыпаться начнешь. — Со всем этим сбродом общаться не придется. Человеком себя почувствуешь. Ну да, человеком. Тоби, я отошла от него, сняла пальто и присела за стол. Вот скажи, с чего взрослому, состоявшемуся мужчине, помогать простой, никому не нужной девушке? Некоторое время он еще варил крем, и я знала, что лучше не отвлекать. Но едва ароматная субстанция приобрела ореховый оттенок, Тоби снял с огня, переставил на паровую баню, Уменьшил до минимума огонь под соусом, проверил мясо, выключил похлебку. И вот после этого повернулся ко мне, скрестил руки на груди и понеслось. Да знаем мы уже все, Дейка. Да мне такое начало беседы совсем не понравилось. Лорд Шейдер ради тебя сюда годами ходил. Все смотрел да облизывался. Но терять расположение Бурдуса не хотел, вот и не трогал. А вчера ты зачем с ним села? Тут уж хочешь, не хочешь, а и твоя доля вины есть, Дей. Жаль, меня не было, я б тебе мозги быстро вправил. И потом, ты зачем с ним пошла? А ты откуда знаешь? Удивилась я. Да это сегодня новость дня. Тоби криво усмехнулся. Все друг другу только и рассказывают, как Дейка подавальщица не смогла сказать нет лорду, и тот с ней церемониться не стал. Послать его надо было, Дейя, послать. Он перед приходом сюда у почтенного оборотня Аруса в таверне так набрался, что еле встал, но ужинать сюда пришел, тебя повидать. Куда только Сел смотрела. Но меня все еще интересовало, а как все узнали? Да как, как? Тоби обернулся к плите, помешал соус. Там вдове не спалось, увидела шейдера у стены, поджидавшего кого-то. Там стражник вышел освежиться и тоже засек. Там гоблин стены увидел, потом побежал вашему жловису докладывать. Как-то и сложилась полная картина. Одно хорошо, директор ваш, новый настоящий мужик, сразу вмешался. Я вздрогнула, но спиной Тоби никогда не видел, поэтому и не заметив ничего, продолжил. Тут на их дуэль посмотреть полгорода сбежалось. Ну, смотрели, правда осторожно, издали, и так, чтобы магистры не увидели». Шейд сам по себе опасен, а ваш, он же из бессмертных. Такого в начале улицы увидишь, на другую свернешь. И тут я вспомнила про дуэль на закате, парк Черного Дракона. «Ой, бездна!» – простонала я. «Что такое?» Тоби обернулся. «Да жив твой шейдер!» «Да при чем здесь он?» – закричала вдруг я, потом осеклась под удивленным взглядом и тихо спросила. Что с нашим директором? Повар несколько раз удивленно моргнул, потом вырубил соус и так с ложкой в руке и сел напротив меня, удивленно вглядываясь. Дейка, ты чего? Ты... Только не этот ваш Дей, он же бессмертный. Ты вообще в курсе, что он первый меч империи, а? Да за ним сама кронпринцесса увивалась и без толку. Не, забудь, маленькая. Даже не думай, слышишь? Да я и не думаю. Почему-то опять на крик сорвалась. Просто, просто это же из-за меня, Тоби. Да ты здесь при чем? Он клыкасто улыбнулся. Ваш директор Дей, он ответственный очень. И у школе ему что поручили, сделает на высшем уровне. Ты подожди, ваша Академия проклятий еще станет самым престижным заведением в империи. Вот увидишь. Да и к адептам после этой дуэли совсем иное отношение. Никого из вас теперь и пальцем не тронут. Так что дуэль скорее показательная была. И уж если лорд Шейдер проиграл, и даже преимущество ему не дало никаких шансов, остальные и вовсе постерегутся. То есть лорд Тьер победил? Тут же переспросила я. А как же? Тоби кивнул, улыбаясь. Он, как начал, у Шейда и шанса не было. Жаль, без магии все было, я бы на магическую посмотрел с удовольствием. Но и так глаз не оторвать получилось. Директор ваш с мечами знатно управляется. Шейдер давно не упражнялся, вот и начал проигрывать почти сразу. А что там за преимущество было? Так в разгар сражения ваш директор вдруг застыл, а друг его, беловолосый, высоченный такой, вздрогнул, да и испарился с места, вспыхнув синим пламенем. Но Шейдер, выяснять, в чем тут причина не стал, нанес удар. Тут директор ваш и отмер. Да и в два удара дуэль завершил. А потом Беловолосый вернулся. Но уже все было кончено. Ваш, хоть и прошила его мечом насквозь, сам ушел. На своих двоих, правда, пошатывался. Я дышать перестала. Очень быстро вспомнила момент с капитаном Ордан и поняла, что зря... Очень зря лортьер экспериментировал с моей защитой. Тоби, я начала подниматься. Тоби, я потом с Бурдусом поговорю. Ты ему скажи, что я смогу на выходных работать, а я побежала обратно. У нашего повара челюсть с внушительными клыками отвисла, а глаза увеличились. Не надо на меня так смотреть. Просто это из-за меня же было. А он раненый там. Сейчас. Тоби головой отрицательно покачал, И задумчиво произнес. Он из ордена бессмертных. У него регенерация, как у демонов почти. Так что смерть ему не грозит. А вот... Повар улыбнулся. Голод будет. Зверски почти. Сейчас все сделаем в лучшем виде, Дэя. Обратно в академию. Я бежала с тяжелой сумкой на плече. Нести было действительно тяжело. Но угрела мысль, что это не бульон без соли. Во-первых и возможность отблагодарить лорда-директора без последствий, во-вторых. И, может быть, потом, когда он будет сытый и подобревший, я смогу спросить, что там было за проклятие. Над Ордамом уже сгустилась туманная ночь, и свет фонарей был совсем тусклым. Не особо помогая спешавшим по домам людям и нелюдям избегать попадания в едва затянувшиеся ледяной корочкой лужи, я и сама не избежала этой малоприятной участи. Но не это, ни ноющая от тяжести спина не могли испортить мне настроение. В кратчайшие сроки я добежала до академии и принялась нетерпеливо стучать в забор.